философ Нон Эсма. Пришло время вернуться к упомянутому выше Петру Матвееву и объяснить, почему из многочисленных сыновей Матвеева Амурского именно он интересует меня более всего. Дело в том, что центральный герой этого повествования лётчик, не столь знаменитый, как наш Чкалов или Хиндельберг. И два ли вы когда-нибудь о нём слышали? Фамилия его Колесников, имя отчество Лев Петрович, годы жизни 1923-1986. Это сын Петра Николаевича Матвеева, самодельного философа по прозвищу Нон-Эсма. Мама льва Александра Филипповна Колесникова. Её отец Филипп Колесников работал телеграфистом на железной дороге в Калуге. Мать Мария в девичестве Голикова была родом из Сызрани. Сама Александра родилась осенью 1901 года. Калугу не помнила. В канун русско-японской отца перевели во Владивосток. Во время войны семью железнодорожников эвакуировали в Барнаул. Александру поначалу звали Шуркой, но в Барнауле стали звать Саней, чтобы не путать с подружкой Шуркой Кларк, тоже эвакуированной с Дальнего Востока. И ещё позже, снова во Владивостоке, она станет Ассией. В нашем городском дворе образовалось целое скопище тёзок: Шурки, Сашки, Саньки. Вот кому ты стукнула выделить меня, Ася? Неправильно это. Ася, Анастасия, а не Александра. Но имя прижилось, и я стала Асей на всю жизнь. Возвращение во Владивосток. Отец, лишившись работы на КГЖД, попытка вести своё хозяйство в Кипарисово, неподалёку от Владивостока. Филипп вошёл в пакт с китайцами, жил в фанзи с канами, лежанками, под которыми для тепла проведён дымоход. Здесь состоялось знакомство с семьёй доктора Владимира Ланковского, военного врача польского происхождения и революционных взглядов. Ланковские жили во Владивостоке, в кипарисе находилась их дача. Ася сдружилась с дочерью доктора Лии Ланковской. Главный врач сырийской железной дороги в конце 1905 года Ланковский принял участие в забастовке и отстранении от должности начальника дороги полковника Кремера, объявив, что тот психически болен и попал под арест. Однако в январе 1906 года его освободили взбунтовавшиеся войска. Он надолго бежал за границу, в Японию, на Филиппины. Теперь мне ясно одно: большевиком он не был, пишет Калесников в Оленьковском в автобиографической повести «Обычная дорога российская». О Петре Матвееве известно немного. Братьев в детстве звали его барахольщиком. Петр прягал в ящике пуговицы, катушки от ниток, гвозди, перья. Отец называл Петра Плюшкиным. Тихий, болезненный, флегматичный в детстве. Петр в юности увлекся спортом, на руках поднимался на пятый этаж, засел за канты и Шопенгауера. Во время гражданской войны Петр Матвеев, как и юный Александр Фадеев, работал в Красном подполье Владивостока, сотрудничал с большевистской газетой «Красное знамя», потом преподавал. Человек он был с темпераментом, острый на язык. В генеалогическом древе, составленном в одна тысяча девятьсот восемьдесят девятом году родоведом Владимиром Хахловым со слов Татьяны Зотиковны Матвеевой, о Петре есть заметка: как то лошадь ударила по голове, стал нервный характер. Был знаком, как и другие братья Матвеевы, с поэтом Александром Туфановым. Во второй половине одна тысяча девятьсот двадцатых находим следы Петра Матвеева в Ленинграде под Лихармсом. Тот выделял в своём окружении группу мудрецов или естественных мыслителей, одним из которых был Пётр. В 1929 и 30 годах он упоминается в записных книжках Хармса. Сам Матвеев называл свою философию новаторской, хотя у окружающих было на этот счёт иное мнение. Зотик Матвеев в начале 1922 года писал: Петя наш, неисправимый философ и репетитор, пишет, всё пишет и пишет без конца афоризмы и трактаты, и кажется, на 540 лет вперёд предусмотрел жизнь человечества. Его мир какой-то особенный, ему одному понятный, хотя для нас и кажется хаосом. Из моря слов, иногда мудрёных, есть и течения вполне приемлемы, но куда они текут, остаётся загадкой. За иронией слышится грусть, сочувствие и вероятное понимание душевной болезни брата. Татьяна Двинятина и Андрей Крусанов в работе в круге Хармса сообщают: Окружающие отмечали независимый вольнолюбивый характер П. Н. Матвеева, сочетавшийся с его полной житейской неприспособленностью. Матвеев бодрый в 1927 году писал, что Пётр так и остался на высотах философии и не умело вступает по земле. Вслед за отцом к высотам только уже в прямом смысле устремится его сын Лев. Донат Мечик в записках о своей Владивостокской юности сообщает: «Вспоминаю не улыбающегося человека, всегда не брезжно одетого и лохматого. Именовался он Нон Эсма и писал только туманные афоризмы. Что это были за афоризмы? В них явно слышны отголоски Ницше. Сильный не боится пустоты, его не страшит отсутствие любви, дружбы». Он способен и в пустыне быть сильным. Ревность, неудачная любовь, потеря друга, болезни слабых. Воля совокупность хотений. При наличии воли мы наслаждаемся по желанию, при отсутствии ее мы придавлены чужой волей. Прежде чем стать свободным, нужно приучить себя к цепям. На все разрушающие тебя смотри спокойно. Чем сильнее вы тоскуете, тем больше предстоит вам увидеть. Утончённо умный человек может с ума сойти только инстинктивно. Познавание дорога, вера отдых. Надо бежать всё дальше и дальше, не останавливаясь. Будьте так добры, чтобы никто этого не замечал. Человек не прав, когда винит кого-либо за что бы то ни было. В наших преступлениях виновато всё человечество, а не отдельные личности. Неудачи путь к удачам. Безделье подобно смерти. Слава мост с земного мира в загробный. Ну и так далее. В какой-то момент Пётр Матвеев перебрался под Москву или в Ленинград. Работал учителем математики, потом навсегда угодил в сумасшедший дом в Куйбышевской ныне Самарской области, где и умер. Как попал туда, не знаю, пишет с его слов Владивостокский краевед Борис Дьяченко. Вот что говорит Валерий Евтушенко. 1937 год не обошел и его. Правда, он не стал узником ГУЛАГа. Петра Николаевича Матвеева поместили в психиатрическую больницу на всю оставшуюся жизнь. Такая практика существовала при прошедшем режиме. Правда, времена так называемой карательной психиатрии пришли куда позже, в 1960-х. Так что помещение Петра Матвеева в клинику, вероятно, имело не политическую, а сугубо медицинскую подоплёку. Николай Матвеев бодрый в 1952 году навещал брата в лечебнице Падкую Бышевым и нашел, что тот был физически болен, но он совершенно в здравом уме. В период просветления Петр даже написал философско-социологический роман «Парадоксаллист» и передал рукопись брату. Когда именно сошлись Петр Матвеев и Ася Калесникова? Вопрос. Вероятно, в самом конце Гражданской войны. В начале 1922 года Зотик Матвеев записал Петя на пути к семейной жизни. Лев Петрович Калесников появился на свет в феврале 1923 -го года. Вскоре после этого его родители расстались. Вероятно, официального брака между Петром и Александрой заключено не было. Если они вообще жили вместе, то очень недолго. Мальчик получил фамилию матери, которая его воспитала. Дальневосточный исследователь жизни и творчества Фадеева Людмила Мартемьянова рассказала о происхождении странного псевдонима Петра Матвеева, ссылаясь на свою переписку с Александрой Колесниковой. В центре Владивостока в революционные годы располагалось кабаре Аквариум. Его описал в книге «Дикие времена» Празайк Жозеф Кесель в 1919 году, попавший во Владивосток с французскими экспедиционными войсками. В советское время в здании открылся милиционерский дом культуры имени Дзержинского. Пётр захаживал в аквариум и был увлечен рыжеволосой танцовщицей по имени Смиральда. Однажды он клятвенно пообещал Ласе, уже беременной львом, даже не смотреть больше в сторону танцовщицы, заявив «нон эсме», то есть нет Эсмеральде Полатини. Тут, вероятно, что-то напутано, поскольку не все даты бьются. Еще в 1919 году Петр Матвеев под именем «нон эсма» издал в Одесском издательстве брошюру о фарисмах «Источник силы» с пометкой «Книга первая». Выходили ли вторая или третья книги неизвестно. Льва тогда не было, как говорится, даже в проекте, но, видимо, без Асмиральды действительно не обошлось. В автобиографических записках Александра Калесникова упоминает отца своего ребенка лишь однажды, и то не называя его имени. С левиным отцом я рассталась. К семье он оказался не приспособлен, я слишком самостоятельно, чтобы подробнее упрекать его или самой каяться. Вот и все. Заметим, не мы расстались, а я рассталась. Это многое говорит о характере Александры. Левка Лесников своего отца по всей вероятности не знал совсем, осталось только отчество. Я рос без отца, скажет он позже. Расставшись, Александра и Пётр, видимо, связи не поддерживали. Тем более Лев не мог быть знаком со своим знаменитым дедом, Матвеевым Амурским, жившим в Японии. Но, конечно, слышал о нём, как и о многочисленных эксцентричных дедях. Льву Колесникову, внуку Николая Матвеева-Амурского, двоюродному брату Ивана Елагина и навелле Матвеевой, тоже передалась матвеевская страсть к писательству. Только сочинять он станет не стихи, а прозу.